Игорь. Однажды в обменном пункте работал мужчина Игорь. Понаехавшая могла поклясться чем угодно, что даже на самой высокой макушке самой высокой горы не каждый день встретишь мужчину такой зубодробительной, беспрекословной и сокрушительной суровости. Личностный конструкт Игоря был безыскусен и незамысловат, и никаких завихрений в виде сантиментов или каких других эмоциональных изысков не предполагал. При взгляде на Игоря в голову лезли разные увесистые слова типа «коловорот», «мордоворот» или, на худой конец, «переворот». Опять же, открытая черепно-мозговая травма. В анамнезе Игорь имел два неудавшихся брака и пятилетнюю отсидку в местах не столь отдаленных. Мочка его левого уха отсутствовала напрочь. Глубокий прикус радовал глаз массивными булатными коронками. Выражать нестроенный ряд своих мыслей он предпочитал исключительно матом. «Хуй ли, блядь, надо было пиздячить, блядь, с этим мудозвоном, блядь, в его ебеня!» Делился Игорь впечатлениями о поездке с бывшим тестем на дачу и глядел на понаехавшую с претензией, требуя немедленной сатисфакции в виде адекватного ответа. Понаехавшая пугалась и искренне жалела, что не родилась немой. Питался Игорь только здоровой, домашнего приготовления пищей закусывая ее ядреной головкой репчатого лука. Луком хрустел, как яблоком. Работать предпочитал исключительно под хорошую музыку. Правда, и тут без суровости не обошлось. Хорошей музыкой он признавал только репертуар группы «Лесоповал» и Михаила Круга. Уволить Игоря уэт не могла. Он был племянником одного из руководителей банка. Ставить его в постоянную пару с кем-нибудь из девочек она тоже не могла, замучила бы совесть. Поэтому ОФ определила за Игорем скользящий график, чтобы у девочек была возможность отойти от смены с ним. Работали кассиры сутки через трое, ночевали в обменнике, на маленьком раскладном диване, ложились когда валетом, а когда face to face. С Игорем такие номера не проходили. Игорь был поперек себя шире и пах, как рота десантников после марш-броска через пустыню Гоби. От его храпа срабатывала сигнализация в грановитой палате Кремля и сворачивалось молоко у кормящих мамочек Цао. Поэтому смену с Игорем девочки коротали у окошка глядя слезящимися от смрада глазами на стойку рецепшен напротив. «Сос!» — конвульсивно семафорили они лицом в гостиничное фое. Администраторши из рецепшен делали сочувственные пасы руками, но помочь несчастным ничем не могли. Проработал Игорь в интуристе ровно два месяца. Уволился по собственному желанию. Подался в челноки. Несколько лет успешно торговал в Лужниках. Открыл сеть автомастерских по Москве. Потом вообще ушел в нефтяной бизнес с головой. Увольнение Игоря девочки отметили небольшими посиделками типа фуршет. Фуршет потом плавно перетек в банкет и понаехавшая опять бегала с выпученными глазами по гостинице, вырывая из цепких ногтей ОФ разные высокопоставленные ребра. В память об Игоре обменнику остались заслушанные до дыр кассета Михаила Круга да резиновые тапки сорок восьмого размера. Этими тапками О.Ф. пугала каждую новоприбывшую подчиненную. Мол, смотри, каким я троглодитом командовала, а уж тебя, милочка, подавно сожру. О.Ф. худеет. Однажды О.Ф. решила похудеть. Притом худеть принялась сразу после того, как объелась бутербродами с густо перченным салом. «Вот», — сказала она, дожевывая последний бутерброд, «пора и честь знать. Сегодня у нас 20 декабря, до Нового года почти две недели, надо бы килограммчик-другой скинуть, а то брюки на пузин не застегиваются». В те годы Москву накрыло бумом Гербалайфа, Но обменник эта напасть обошла стороной. Все кассирши благоразумно считали, что худеть за деньги — несусветная глупость. «Лучше я эти деньги на жратву пущу, а вес бесплатно буду скидывать», резюмировала общий боевой настрой добытчица Наташа. ОФ запланировала на Новый год Кожаные зеленые штаны, отороченные по краю енотом, умело загримированным под песца. К такой неземной красоте она прикупила черную облегающую кофту в бешеный перелив с широкой гипюровой вставкой на спине. У понаехавшей задергалась века. На ее робкое предложение заменить гипюровое великолепие на что-нибудь менее броское — О.Ф. благодушно возразила, «Дурашка, что ты понимаешь в женской красоте? Шокировать и укладывать штабелями — вот наша кредо! Наматывай себе на ус, если не хочешь загнуться синим чулком!» Когда закончились бутерброды, О.Ф. со словами «Чтобы не перекусывать почем зря», вынесла из обменника остатки хлеба, печенья и какую-то еще мелочь в виде окаменелых пряников и торжественно выкинула в урну. Спустя полтора часа угрюмого голодания она снарядила понаехавшую в продуктовый за кефиром и сыром. «Худеть — это не отказываться от еды, это просто питаться с умом!» — напутствовала О.Ф. «Кефир — это диетично!» А в сыре с дырками больше дыр, чем сыра, так что все честно. В 17.00 понаехавшая снова сбегала в магазин за крекерами и чем-нибудь легким типа овощного салатика. «Возьми еще сыра с плесенью!» — крикнула ей в догонку О.Ф. «Он все равно воняет ногами, его много не съешь!» В восемнадцать тридцать понаехавшая опять предстала перед заинтригованными продавщицами. — У вас сегодня гости? — полюбопытствовали они, завешивая двести граммов вареной колбасы. — От вареной нам ничего не будет, она же не сырокопченая. — Мы худеем, — вздохнула понаехавшая. — Возьмите еще овсянки, заварите кипятком, может и невкусно, зато полезно. Давайте. Через пять минут пришлось возвращаться за кусочком маслица. «Ты охуела мне такое в сухомятку предлагать!» Когда понаехавшая ворвалась в продуктовый аккурат перед закрытием, никто уже не стал удивляться. Продавщицы молча отвесили ей грамм 300 ветчины, сыра с дырочками, ну и по мелочи еще одну пачку крекеров и упаковку сушек. «Возьми на всякий случай, пусть лежат». Вечер прошел в нервозной обстановке. О.Ф. вздыхала и остервенела, листала газету «Третий глаз». Зачитала вслух статью журналиста М. У Дьяконова о групповой медитации, случившейся у паломников на подступах к Дальмену мамочки. «И звезды указывали им путь», «В магические врата!» — присвистнула она. «Молодец, Му Дьяконов! Хорошо написал!» Далее О.Ф. долго и обстоятельно изучала свои ноги под ультрафиолетовой лампой для просвечивания денег. «Худею на глазах!» — констатировала она, похрустывая крекерами. «С утра были полные, а сейчас просто оттекли от долгого сидения». В час ночи закончились крекеры, следом закончились сушки. Сон предательски не шел. Оэф, сердито поворочившись на диване, снарядила понаехавшую к девочкам в ресепшн. Девочки в ресепшн справляли чей-то день рождения, поэтому ничего, кроме киевского торта и бутербродов с бужениной, предложить не могли. Когда понаехавшая прибежала с докладом о банкете напротив, О.Ф. помрачнела. «Запевают чем?» — нехорошо прищурилась она. «Пятизвездочным армянским», — выдохнула понаехавшая. О.Ф. честно держалась минут пятнадцать. А потом с воплем «Гори оно все синим пламенем!» надену юбку ГД с накладными карманами, штурмом взяла ресепшен. Попыток худеть она более не предпринимала. Штаны с псевдописцовым начесом так и лежали в шкафу, пока ОФ не подарила их гостиничной уборщице тете Гале. Тетя Галя, контуженная таким роскошным презентом, тут же села на диету. С прицелом на осиную талию, сомны кавалеров и томный полуночный разврат. Она два раза на дню преданно протирала окна обменника влажной тряпкой и, громко сглатывая слюну, наблюдала, как О.Ф. трапезничает бутербродами с сырокопченой колбасой, преступно запивая их сладким чаем. Наблюдение. Странное дело. Похудевшую тетю Галю мужчины обходили стороной. Зато вокруг О.Ф. Охотно укладывались штабелями, со всеми вытекающими отсюда томными делами. Вот такой практический оксюморон. Худеть или любить — вот в чем вопрос. Еще немного диалогов Натальи. Бедовая Люда решает кроссворд. Древнегреческий многоглазый великан. Наталья радостно опережая всех. «Анус!» Минутная тишина, потом общий хохот. «Может, Аргус?» — любопытствует добычица Наташа. Наталья, не желая сдаваться. «Может, и Аргус!» Зато «Анус» звучит солиднее. С умным видом. «Любовь — это такая нежность, которая разъединяет людей!» «Да ладно! А что? Вот смотри, полюбил?» Ушел от жены к другой. Или полюбил, ушел от родителей к мужу. Сплошное разъединение. Смотри, какая умная. Ну, а вы все дура да дура. Понаехавший. К тебе человек приходил. Какой человек? Ну, такой. Высокий, смуглый, с бородкой. Что сказал? Сказал передать, что он приходил. «И больше ничего? Имени не назвал?» «Не назвал. Ты с назвал? Имя такое, не русское, я не запомнила. Типа Дормидонт». Через пять минут к окошку подходит высокий смуглый мужчина. «Здравствуйте, дядя Арташес!» — улыбается понаехавшая. Наталья радостно. «Видишь, я же говорю Дормидонт!» Оэф подавилась бутербродом, Наталья нещадно колотит ее по спине. «Смотри, даже лопатки прощупываются!» Оэф, отдышавшись, «Ты на что намекаешь, вражье морда?» Наталья, пытаясь исправить ситуацию. «На то, что на спине у вас, слава богу, целлюлита нет!» «Не то, что на ляжках!» 7 января Наталья вваливается радостная в обменник. «Христос воскрес!» «Дя...» — общий стон. «Вам не угодишь!» «Ладно, воистину воскрес!»